Глава 12. Настя. Я думала, тень шутил, когда сказал, что котомка на палке – символ клана бродячих. Но новый глава клана отщепенцев с самым серьезным выражением лица торжественно отливал форму под десятками пристальных взглядов. Мы даже приоделись в запасную одежду, что всегда лежала на крайний случай в шкафах комнат, оба в черное, будто парочка. Я наблюдала за всем, сидя в садовом кресле, куда тень посадил меня баюкать больную ногу. И я действительно отвлеклась, потому что было не менее больно видеть, как свора незнакомцев убивает любимый садовый участок одним своим присутствием. Тот самый, который я мечтала сделать, только своим. В обществе преступников я чувствовала себя рыбкой гуппе среди пираний. И только тень мешает им меня съесть. С каждой минутой мой страх проходил. У одного из бродячих, который уселся на кустарник, мне даже очень захотелось спросить, «Можжевельник ничего не колет?» Но не успела я внутренне закипеть, как Тень позвал его к себе, шепнул на ухо, и мужчина тут же побежал в дом зачем-то. Наши с наемником взгляды на секунду встретились. Он специально его прогнал? Я опустила голову, спрятав улыбку. Наконец-то я узнавала прежнего гибрида. Тем временем Тень продолжил шоу, которое устроил, и больше не смотрел на меня. Остудил выплавленный кулон в воде со льдом, продел в него черный шнурок и подошел ко мне. «Сейчас дочь главы гибридов лично наденет на меня символ нашего клана. Никто не сможет сказать, что при церемонии не было официальных представителей глав хотя бы одного клана». Громко обратился ко всем тень с кривой усмешкой. Бродячие одобрительно заголосили. Некоторые достали телефоны. «Мы снимем, чтобы ни у кого не было сомнений!» — крикнул кто-то из толпы. Тень неожиданно опустился передо мной на одно колено и наклонил голову, оголяя шею. В зверинном мире знак покорности. Он совсем с ума сошел, что ли? Я поспешила надеть на него кулон, пока бродячие не усмотрели в позе тени противоположности его словам. Наемник встал во весь свой огромный рост, распрямил плечи и гордо поднял подбородок. Обратился к оборотням, глядя прямо в объектив, снимающего в первом ряду. Я только что принял позу покорности и уважения перед представителем клана гибридов и получил одобрение. С этого момента я официально заявляю всем. Клан Бродячих возрожден и вышел на мировую арену. Не признать нас значит не признавать и существование клана гибридов, который нас принял. У нас есть территория, дома, символ клана, оборотни, деньги и глубокая история. «Я приведу клан бродячих к достатку и успеху!» Все одобрительно заголосили, окружили тень и подбросили его над толпой, как какую-нибудь звезду. «Ну ты дура!» – раздалось мне протяжно на ухо. Я повернулась и обнаружила рядом с собой присевшую на траву женщину. Одну из двоих, что жались к тени в джакузи. Понятное дело, беседа сразу не заладилась. «Что улыбаешься? Не понимаешь, что он тебя использует как носовой платок?» Продолжала оборотница, глядя на меня с ненавистью. У нее были проколоты бровь, нос и губа, а под черной майкой не было даже нижнего белья. Вмиг захотелось выволочь эту швабру за кудри вон. Я отвернулась, стараясь успокоиться. Неужели я правда улыбалась? И что бы мне эта мымра не говорила, в этот раз я ни на секунду не поверила словам тени. То, что произошло между нами в спальне, будто дало мне невероятную уверенность. Я убедилась в том, что не зря верила в тень, и дальше буду ему верить. Эти двойные, крайне противоположные сигналы – наша игра, наш личный язык общения, который чувствуем и понимаем только мы. Это давало мне такую опору под ногами, которой так не хватало последнее время. Словно дружба с наемником – это мои кости, которые держат весь скелет. Когда мы в ссоре, оказывается, я оседаю бесформенным мешком. Когда он в беде, я не нахожу себе места. Когда мы делаем что-то вместе, я наполняюсь силами». «Фрр, правду о тебе говорят? Задавака, принцесса, говорить-то умеешь?» Не унималась женщина. «Лисица, только они фырчат. Наполовину или чистокровная, неважно. Но с рыжими нужно быть настороже». Тень как раз повернул голову и посмотрел в мою сторону. Лисицу как ветром сдуло за ближайший куст. Все смотрели на нового главу. Кто с уважением, кто настороженно, кто с усмешкой, а кто с испугом. И все ждали заключительной речи, которая не заставила себя ждать. «А теперь разбираем дома. Пока придется потесниться, но я обеспечу отдельным домом каждого бродячего. Но не просто так. Условия. Завтра в восемь утра. Встречаемся на волейбольном поле» а я навстречу с главами кланов, со своим свидетелем, — сказал тень и посмотрел на меня. «Восемь утра? Серьезно? Да вы шутите? Я только ложусь!» Бродячие возмущались, но тень пресек все это одной фразой. «Жду тех, кому нужен дом!» И вдруг поднял меня на руки и понес прочь, на ходу крикнув, «Чтобы через час здесь была чистота и не души!» Тень вошел со мной в гараж, посадил на свой мотоцикл, дал шлем. Сел сам, и я поняла, что первый раз прокачусь с ним на его байке. Раньше, если он вез меня, то всегда садился за руль машины. Это было так по-новому, так непривычно, будто я села к незнакомцу, а не к Тени, которого знаю с рождения. Роль Рольставни открылись по команде с мобильного Тени, мотор зарычал. — Продержись еще немного. Наемник повернулся и сказал так, чтобы слышала только я а для остальных все заглушал звук двигателя. «Скоро будем у врача». Взял мои руки и положил себе на живот. «Держись!» Я прижалась щекой к широкой спине. Он вздрогнул. Мою кожу кольнуло будто током, и я отстранилась, насколько могла. Байк выехал на двухполосную дорогу и взревел так, что я тут же обратно прилипла к спине тени. Он был очень напряжен и иногда будто дергался от боли. В мыслях о том, что происходит с ним, я почти забыла про ногу. Тень ранен? Я видела его раненым много раз, и он всегда держался каменной скалой. Вспомнила, каким бледным он был, нависая надо мной в кровати. Как с него капал пот. Что же с ним? Недавно выглядел полным сил, и только со мной ему становилось плохо. Неужели? Неужели боль ему приношу я? Моя догадка показалась настолько глупой, что я не стала спрашивать, но решила, понаблюдая. Ветер свистел в ушах, машины неслись мимо смазанными пятнами, но мне не было страшно. Я отжалась от спины наемника и посмотрела на него, совсем не узнавая в нем своего прежнего тень. «Почему? Я же знаю, что он меня не забыл, что все врал. Он же снова назвал меня принцессой. Так почему, кажется, незнакомцем?» Перед глазами встало его полуобнаженное тело, и я резко уткнулась носом в спину тени. «Потерпи, принцесса, еще немного осталось». Наемник понял все по-своему, будто я уткнулась в него лицом от боли, а не от смущения. «Между нами все изменилось. У меня теперь язык не повернется сказать, что он мне как дядя, только не после постельной сцены». Я прижалась щекой к спине, растерянно глядя перед собой. «Куда мы мчимся? Только одному богу сверхов известно. И это я не про врача сейчас». «Еще чуть-чуть». Тень перекричал ветер. Он и не подозревал, какие мысли бродят в моей голове. Тень остановился у известной частной клиники, снял шлем из себя и меня и взял на руки. Я могу сама. Не можешь, отрезал он и поднял голову, глядя на большое название Мед плюс. Я думала, ты договоришься с Леоном и Альбиной. Я тоже посмотрела на вывеску. Тень скосил на меня взгляд. Нельзя. «Ты человек, тебе здесь смогут помочь. Здесь лучшее отделение хирургии для людей». Я кивнула. Тень вошел в холл больницы и подошел к стойке ресепшена. Девушка, которая писала что-то на листке, подняла голову, и ее лицо вытянулось при виде нас. «Добрый вечер. Нужна срочная консультация и помощь хирурга». Д «Добрый вечер. Вы уже у нас были?» пролепетала девушка, и щеки ее стали красными. Она поймала мой взгляд и тут же стала смотреть в компьютер. Тень всегда производил неизгладимое впечатление, но меня раньше это смешило, сейчас же раздражало. Я заёрзала у тени на руках, шепнула ему на ухо. «Опусти». «Нет», – бескомпромиссно ответил он. Девушка на ресепшене распахнула глаза и поджала губы, глядя на нас. «Мы у вас первый раз, вы можете вызвать врача, пусть он осмотрит мою жену, а я утрясу все формальности». При слове жена. Я дернулась, ошалела, но прикусила язык. Так странно это было слышать, пусть даже для легенды, что я не знала, куда девать глаза. «Простите, но без оформления врач не сможет начать консультацию?» Тень тихо рыкнул, посмотрел на диван и положил меня на него. «Не вставай!» — не попросил, а приказал. «Он стал себе позволять властные нотки? Ничего себе!» И тут я с удивлением увидела, как тень достает из внутреннего кармана косухи два паспорта. «Вот мой, вот моей жены!» «Вас упомянуть как опекуна? Есть свидетельство о браке?» «Печати в паспорте не подойдут?» Я несколько раз похлопала глазами. «Что?» Не слушая приказа, встала и запрыгала на одной ноге к стойке, схватила паспорт и стала листать страницы. «Брошкин Даниил Алексеевич» и фото тени. Я прочитала имя и посмотрела на тень. пролиснула дальше и нашла печать о браке. Женат на Брошкиной Анфисе Олеговне уже как два года. Я положила паспорт мужа и взяла другой. Брошкина Анфиса Олеговна. И мое фото, как в моем паспорте. Дата рождения совпадала с моей, только года отличались. Гражданка Брошкина была на два года меня старше, и печать о браке тоже имелась. Это что, подставные паспорта? Тень же не мог предвидеть это. «Зачем они ему?» Я заметила, что девушка внимательно на меня смотрит и поспешила отдать ей свой паспорт. «Думала, оставила там деньги», — объяснила я. Тень посмотрел на меня взглядом, объясню потом, сцапал меня на руки и как-то нервно опустил на диван. Да, я не меньше нервничала. «Мадам Брошкина?» — шепнула я с возмущением, когда его лицо было рядом. Тень ничего не ответил, вернулся к стойке и стал подписывать бумаги. Я растерянно смотрела на его спину, поняла, что никогда не интересовалась, как же зовут тень на самом деле. Я не знала его имени, его фамилии, его отчества, не знала его прошлого. Он был для меня безликой тенью, которую не замечаешь. Есть и есть. А сейчас ожил, обрел плоть. Он ведь жил как-то до встречи со мной. Да еще как жил! Был одним из тех отморозков, которых я недавно видела. А потом случилась истинность. Что он чувствовал? Был рад? Вряд ли, учитывая, что я родилась почти на его глазах. Однако за эти годы он ни разу не показал, что я перевернула его жизнь с ног на голову. «Насть!» — тень неслышно подошел, а я так сильно задумалась, что не заметила, и снова взял меня на руки. «У нас есть инвалидная коляска!» — попыталась вклиниться в наш разговор девушка с ресепшена. Тень проигнорировала ее «209-й кабинет!» — обратилась к нам еще раз администратор. И тень пошел по лестнице вверх со мной на руках. Кажется, он не доверял этим коляскам. Его небритая щека была совсем рядом. А ведь раньше он брился каждый день, потому что мне не нравилась щетина. «Как тебя зовут?» Неожиданно для себя озвучила я вопрос, который крутился в голове. Тень застыл на ступенях, смотря прямо перед собой. Моргнул и, не глядя на меня, пошел дальше. «Ты не ответишь мне?» Стало немного обидно. «Тебе незачем это знать». Едва открывая рот, произнес тень. Почему? Ни одной живой душе не откроешь, как тебя зовут на самом деле. Истинной бы открыл, но ты больше не она, сказал наемник и так и не посмотрел на меня. Я почувствовала раздражение. Врешь! прошептала и отвернулась. Тень не ответил. Ты назвал меня принцессой, значит, все помнишь. Я резко повернулась к нему и посмотрела в упор. «И что? Как еще назвать избалованную девочку?» «Куча вариантов, но принцессой называл меня только ты». «Вот мне об этом все уши и прожужжали. Прозвище подходит такой девчонке, как ты, так что я запомнил». «Я не девчонка, мне уже восемнадцать, я девушка». «Да? А бельишка, как у девочки?» Вдруг подколол тень, и я резко втянула в себя воздух. Захотелось испариться с хлопком, чтобы он в шоке смотрел на свои пустые руки, Но мечтам не суждено было сбыться. Взяла смущение и злость. Черт меня дернул, сказать. На обратном пути куплю самое развратное белье, и посмотрим, как ты продержишься. Надо же играть. Тень внезапно остановился, будто его подошвы примагнитило мощным магнитом и шокированно посмотрел на меня. Не ожидал? Да я и сама не ожидала от себя такого. Наша дуэль взглядами длилась несколько долгих секунд, за которые я успела проклясть себя за нездержанность. «Зачем я это ляпнула?» «Заметана!» — наконец сказал Тень и пошел дальше. Открыл дверь кабинета 209 и вошел, даже не постучав. В этот момент мне хотелось укусить себя за руку, чтобы сдержать крик «Не боли!» «Нет!» «Смущение!» «Если Тень что-то решил, он сделает. Теперь точно привезет меня в магазин нижнего белья». Между тем доктор отнесся с пониманием к такому внезапному знакомству. Я не могла связать и двух слов, еще не отойдя от смущающего разговора с тенью. А наемник уже взял дело в свои руки и рассказывал врачу о том, как я сломала кости и как злостно нарушала режим. Мой гипсовый сапожок врач разбил, присвистнул над красной и опухшей ногой и повел на рентген. Фотосессия больной ноги заставила меня желать закопаться в горшок комнатных цветов, потому что тень снова проигнорировал коляску, которую привезла к кабинету администратор, и носил меня в рентгеновский кабинет. Держал там и помогал повернуть ногу в нужное положение, а мне перевернуться. Вердикт врача мы слушали в кабинете. «Вам срочно нужна операция. Не хочу вас пугать, Анфиса, но вы на грани того, чтобы стать инвалидом». «Проведите операцию прямо сейчас. Плачу любые деньги». Тут же сориентировался тень. Врач заинтересованно посмотрел на супруга. Но после операции вашей жене придется провести у нас минимум неделю». Я только открыла рот, чтобы сказать, что это много, и спросить, можно ли это изменить, как Тень, несмотря на меня, сказал «Хорошо». «Как ты там будешь без меня?» Я импульсивно схватила наемника за руку. тени и врач оба посмотрели на мою руку поверх его, и я тут же убрала ее за спину. «Не маленький, разберусь», — Тень перевел взгляд на врача. «Сделайте, пожалуйста, все в лучшем виде». «Конечно. Я приложу все усилия, чтобы восстановить ногу вашей жены. Вы очень милая пара. А сейчас тогда я выпишу чек на оплату и начнем готовиться к операции». Перед тем, как меня увезли в операционную, Тень подошел ко мне. «Жди здесь. Я как раз почищу клан от шелухи». «Но что скажут, если ты вернешься без меня? Ты же якобы уехал главом. «А я к ним и поеду. А ты лечишь ногу. Все видели, в каком ты состоянии». Я волновалась и за операцию, и за то, что остаюсь здесь одна, и за тень. Его рука была рядом с моей, и я поймала себя на желание сжать ее. Но тут наемник убрал руки в карманы, будто прочитал мои мысли. Строго посмотрел на меня. «Береги себя». Мне совсем не понравилась эта фраза. звучала как прощание. Будто воин перед боем прощается, не зная, вернется ли он. «Что, если он бросит меня здесь?» Что, если воспользуется возможностью, чтобы мы больше никогда не увиделись? Почему-то казалось, что без меня он наделает глупостей. Я ни на секунду не поверила, что он не помнит меня. Что, если его подставят? Что, если он будет слишком рисковать? Тень!» – позвала я, пока мы оставались одни в коридоре. «Что?» Мне нужно было как-то убедить его забрать меня сразу после операции обратно в клан, чтобы его никто не заподозрил, чтобы поддержать легенду чтобы быть в курсе, что сделает его противник дальше и не дать случиться беде. Я не нашла ничего лучше, чем спросить. «Не боишься, что меня украдут, как Лину?» «Я максимально запутал следы, поменял тебе сим-карту в телефоне, чтобы не отследили по номеру. Ни с кем из знакомых пока не связывайся. Я найду возможность дать твоим родителям понять, что ты, наконец, лечишь ногу и под врачебным надзором. Так что риск сведен к минимуму. Не переживай за себя». «Да я не за себя переживаю, идиот, а за тебя!» «Тень!» — позвала я снова. Наемник посмотрел на меня в полоборота. «Не забудь о своем обещании». «Каком?» «Ты обещал свозить меня за бельем». Тень поперхнулся воздухом. Посмотрел мне в лицо, потом на больную ногу, а потом быстро пошел прочь, что-то бормоча себе под нос. Врач как раз вышел из-за поворота и чуть не столкнулся с тенью. Наемник вдруг резко заявил. «Док, отвечаешь за нее головой». И мужчина почувствовал, что это действительно так. Вытянулся по струнке и серьезно ответил. «Понял». Тень. В восемь утра волейбольная площадка вместила в себя две трети бродячих. Это только казалось, что клана чепенцев кочевой, как цыгане. Что небо – лучшая крыша над головой. На самом же деле каждый из присутствующих хотел иметь дом. Фильтр желания иметь свои стены отобрал мне тех, с кем я мог двигаться дальше. Оставшаяся треть, что не пришла, состояла из тех, кто либо слишком вольнолюбив, чтобы быть в клане, либо слишком отбит. Любой из них, если придет качать права, получит пулю в лоб. Мне не нужны те, кто не умеет следовать приказам, а хочет получать все готовое. Я посмотрел на помятые и не очень лица бродячих. Они до сих пор не знали, чего от меня ожидать. С ними нельзя долго тянуть резину, иначе они тебя съедят. Вы знаете, что я выкупил для клана весь коттеджный поселок. Народ слушал, внимал. Хорошо. Крышу над головой получат лишь те, кто готов приносить клану пользу. Два лучших свободных дома получат мои подручные. Кто это? Раздалось из толпы. Кто-то из присутствующих. Я приготовил для вас задание». И только от вас зависит, будете ли вы жить в отдельном коттедже или ютиться в комнате с соседями. Я специально не говорил, что точно отберутся и те, кто будет кормить червей. О них даже вспоминать не нужно было. Они тут же показали свои черные морды. Один сверх в темной панаме выкрикнул с наездом. «Что за хня? Не, слышь, я так не договаривался. Ты сказал, крыша будет. Отвечай, не будь звонарем». Не успел он понять, что сказал свое последнее слово в жизни, как со свернутой шеей осел на землю. Я показательно отряхнул руки. Оскорблять себя и наводить смуту не позволю. Кого не устраивает, тот может прямо сейчас уйти без последствий. Но если остался, следуй приказам. Я даю задание, ты делаешь. Халявы не будет. Клан — это общий организм, где каждый играет свою роль. Если деталь сбоит, ее заменяют. Сказал и тут же поймал на себе уважающие взгляды. То, что никогда недопустимо в другом клане, среди бродячих норма. Они понимают язык жестокости и силы, раздавят, если дашь слабину. Здесь нет белых и пушистых. Все присутствующие убийцы в той или иной степени. Я поднял голову. У нас с вами один путь, чтобы наш клан занял место среди сверхов и был уважаем. Мы должны стать кланом лучших наемников, не отбитых мошенников, которых никто не уважает, а ассасинов, к которым обращаются с почтением. Я увидел в глазах многих бродячих огонь жажды признания. Очень важная потребность быть в социуме не обошла никого. Это вшито в режим выживания, в нашу подкорку, и я собирался использовать это по полной. Сейчас все, кто не согласен, имеют возможность уйти без последствий. Если останетесь, я всегда найду для вас работу и крышу над головой. Но сам же лишу жизни, если будете нарушать табу клана бродячих. Заветы просты. Не укради у своего, не убей, не предай, не оскорби. За тунеядство вон из клана. За мелкое хулиганство вон. За подстрекательство и провокации вон. Но также будет и система поощрений. За каждое выполненное задание я буду начислять баллы. «Комнаты в коттеджах и даже отдельные дома будут распределяться между вами на основе их количества. Я дам вам не только крышу, но и признание в мире оборотней. Вы больше не будете прятаться в тени. Вы сможете завести семьи и не бояться за них. Мы все вместе будем защищать наш новый дом». Я сделал паузу на 10 секунд, позволяя переварить, а потом продолжил. «А теперь прошу уйти тех, кто не готов быть частью клана». Конечно, я мечтал, чтобы никто не ушел, но на моих глазах развернулся ко мне спиной один сверх и ушел. Потом второй, третий, и так восемь оборотней. Я подождал еще с полминуты. «Все? Считаю до пяти, а после этого каждый из вас впишет свое имя в клановую книгу бродячих и получит задание». Я всю ночь готовил эту книгу, пока в ней все было просто. Графа для имени, для рода деятельности, рост, вес, привычки. Пять секунд прошло, но больше никто не ушел. Я знал, что многие еще отвалятся, но эта первая победа придала сил. У меня получается управлять этой силой бунтовщиков. Я долго думал, чем их брать, чем стимулировать. Вспоминал, сколько раз они снова и снова пытались возродиться сами когда же пошли на операцию по смене внешности, лишь бы внедриться в действующие кланы и стать своими. И моя ставка на обретение своего места в социуме удалась. Имена вписывались, и часто это были клички. Да что говорить, я и сам иногда с трудом вспоминал, как меня зовут. Тут же рывком утащила недавнее воспоминание. Настя спросила о моем настоящем имени. Неожиданно. Очень. Я всю ночь гадал, почему она вдруг заинтересовалась этим. Наверное, скажи я тогда, что в паспорте она видела мое настоящее имя, девушка не поверила бы. С моей стороны было безумием писать его в поддельном документе, но я сделал это подсознательно. Мне хотелось видеть настоящее имя, пусть даже с чужой фамилией. Стать опекуном Насти, пусть она тоже скрывалась под чужим именем. У меня было много поддельных документов, один комплект из них на наши настоящие имена с печатями о браке. «Я тот самый дурак, что так материализовал мечты. И даже мои реализованные мечты — подделка. Хорошо, хоть операция у Насти прошла успешно, и сейчас она должна только-только просыпаться». Из грустных мыслей меня вытащила гордая. «Глава, все закончили!» Это отчитался парень лет двадцати пяти на вид. «Тоже гибрид, вот только не пойму кого. Смотрит прямо, стоит твердо. Точно хочет отдельный дом подручного». Что ж, пора раздать задание и посмотреть, с кем я имею дело. Я не стал озвучивать, что строго буду отсеивать тех, кто получает от убийства наслаждение, что выкашу всех моральных уродов и оставлю только профессионалов. Еще столько всего впереди. Особенно интересно, как отреагирует кукловод. Интересно, он есть среди присутствующих? Настя. Когда меня привезли в палату после операции, была глубокая ночь. И, как водится, в тишине больничных стен проснулся самый жуткий голод. Я лежала на подушке, чувствуя, как проходит наркоз, как начинает ныть нога под свежим гипсом. Одна в палате, без друзей, далеко-далеко от дома, и даже тени рядом нет. Стало грустно. Пустой желудок окончательно испортил настроение. Здесь, конечно, все комфортно, как в любой частной клинике, но ей далеко до больницы гибридов. Там бы меня уже сто раз навестили родители с братом. Леон замучил подколами, а Альбина — советами. И прежний тень бы не отходил. А новый тень. Где он сейчас? Обещал прийти с утра. Без особой надежды я открыла дверцу тумбочки и тут же закрыла. Еще раз открыла. Откуда здесь все это? Неужели тень позаботился? Тут и булочки, и печенье, и вода, и фрукты. В выдвижном ящике лежал мобильный и зарядка. «Напиши мне, как будешь в палате», — засветилось сообщение с незнакомого номера, одно из десяти. «Как все прошло? Ты спишь?» И еще семь сообщений подобного характера. «Это точно Тень писал с другого номера, чтобы меня не отследили. Он же и телефон зарядил, он же и позаботился, чтобы я не осталась голодной. А еще в тумбочке стоял термос с теплым чаем. Откуда наемник его только взял?» Раньше я даже не обращала внимания, что гибрид всегда захватывал с собой что-нибудь для меня. Термос, банан, печенье — все это обязательно сопровождало нас в поездках на машине. Я с жадностью набросилась на еду, набила полный живот, заедая грусть, и сама не поняла, как уснула. Проснулась я как от толчка, посмотрела в окно на высоко стоявшее солнце, а потом заметила коробку любимых конфет на тумбочке. Я проспала визит тени, А ведь хотела спросить, как у него прошла утренняя встреча. Хотела, чтобы он попробовал узнать о состоянии Лины. Все это пришлось писать в сообщении, в надежде, что тень ответит. Но наемник даже не читал послания, До самого вечера не открывал. А потом лишь отписался. «Нормально, узнаю. Меня может не быть несколько дней. Заказывай доставку. Вот номер виртуалки с деньгами». «Будто мне его деньги нужны». Один день на больничной койке я выдержала легко второй уже со скрипом. На третий я готова была выть. А доктор заладил неделю и все. И увиливал, когда я просила показать мне результаты анализов. Я немного в них понимала, сказалось общение с Альбиной. Поэтому после очередного отказа сама отправилась в ночи в лабораторию. С кем поведешься, от того и наберешься. Тень никогда не учил меня вскрывать замки и идти по слепым зонам камер, выводить из строя видеонаблюдения. Не учил, но я с ним сколько лет. Конечно, я нахваталась. Именно таким образом я оказалась в лаборатории под полной луной. Вот только один непорядок. Я была там не одна. Настя? Альбина? Мы встретились там, где меньше всего ожидали. Леон не верил своим глазам. Альбина прекрасно устроилась в клане бродячих и, казалось, совсем не вспоминала о нем. Живот стал значительно больше, щеки румяние. Кажется, у нее прошел токсикоз. А как с аппетитом? Как со сном? Выглядит превосходно. Без него. Расцвела. Леопард целый день наблюдал с крыши, как его истинная принимала сверху в своем новом кабинете и тихо порыкивал. Она забыла про обед, забыла про дневной сон. Совсем о себе и ребенке не думает. Оборотень злился все больше. Ревниво присматривался к каждому мужчине, которых в клане было значительно больше, чем женщин. Он знал некоторых из этих бродячих, многим делал операции по смене внешности. И где-то в скрытых папках компьютера у него до сих пор лежали их медкарты. Леон видел даже парочку тех, с кем тогда замыслил переворот в мире оборотней, но не получилось. Пришлось потом дорого расплачиваться за попытку годами жизни в звериной шкуре в зоопарке. За день наблюдения за кланом Леопард с раздражением заметил, что Тени как-то удалось построить бродячих так, что они все вместе с утра тренировались, вбить командный дух так, что они постоянно обсуждали какие-то баллы и покладисто получали задания, спокойно занимались обустройством своих домов и в целом косили под обычных мирных оборотней. И это профессиональные убийцы-то? Кто-то из них даже стал жить вместе, привел половинок. Что с ними сделал Тень за месяц? Леон знал, что можно поменять оболочку, но душа-то останется такой же. «Ты уже тут сутки. Чай хоть попьешь?» Вдруг раздалось за спиной, и Леон тут же вскочил из лежачей позы на ноги. «Тень, эм, -э, здорово!» — Леон протянул наемнику руку. Хотя, может, правильно теперь упомянуть его про себя, как главу бродячих? Раздражение и ревность мгновенно вскипятили кровь леопарда, и когда Тень протянул руку в ответ, врач быстро убрал свою, так и не пожав. — А ты комфортно устроился тут, у всех на виду, несмотря на слухи. Леон не мог ничего с собой поделать. До того хотелось уколоть наемника, что не было сил удержать язык. Сделать ему так же неприятно, как тень сделал ему, спрятав Альбину и не сказав ни слова. Мог бы и черкануть пару строчек, да даже одну. Тень снисходительно улыбнулся в ответ, будто все понимал. — Тебя Альбина заждалась. Долго же ты соображал, целый месяц. С улыбкой, спрятанной в уголках губ, сказал новый глава бродячих. И Леона чуть не подорвало от возмущения. «Что?» Но кроме что, Леопард больше не мог ничего сказать. Огромное количество вопросов, возмущение, злость, облегчение. Всего этого было так много, что Леон не знал, что сказать первым. Что спросить? И надо ли спрашивать это у тени или сразу бежать к Альбине? «Пошли вниз, все уже устали делать вид, что за нами никто не следит». «Меня заметили? Я идеально маскируюсь, я же леопард!» Тень скептически посмотрел на Леона. «Только не для нас!» Леон то шел быстро, будто его кусала за пятки обида, то замедлялся, будто болотом засасывала в себя растерянность. Он все не мог определиться, начать ему сразу возмущаться или извиняться. Что говорить? А делать? Может, схватить Альбину на руки и унести? Или обнять колени, чтобы она не убежала? Леон вдруг остановился. «Что такое?» — тень прошел на два шага вперед, заметил отстающего и обернулся. «Тут есть цветочный рядом?» «Смеешься, это коттеджный поселок». Леон жадно оглянулся, осматривая клумбы. «Э, друг, не советую. Все цветы тут высадили профессионалы не садоводства, а немного другого дела. Особенно вон те розы не рекомендую трогать. Слышал про скалу? Это он их посадил». Леон слышал, кто же про него не слышал. Непоколебимый мужик с мгновенной регенерацией, неубиваемый просто. Говорили, что пули так отчаялись через него проходить, что просто отскакивают. А еще, что он лысый, везде-везде. Скала интересовал Леона с чистой исследовательской точки зрения. Он даже сделал себе пометку – обязательно сблизиться со сверхом и взять у него кровь на анализ. Он же никогда не был бродячим. Мы принимаем таланты. Если присмотришься, то заметишь, что теперь нет ни мусора, ни гнили. Хоть наемник и смотрел во время этой фразы на клумбы, он явно имел в виду оборотнический мусор. Леон уважительно покосился на тень. Что-то у него морда больно лоснящаяся и довольная. «Не из-за его Альбины ли?» «Как себя чувствуешь?» Леон включил доктора, сцепив руки в замок за спиной. «Не чихаю, спасибо», — ответил тень, а у самого в глазах застыла насмешка. Леопарду было мало этой информации. Как бы раскрутить скупого на слова «тень» на разговор? И тут дверь главного дома открылась, и на пороге показалась Настя. Она широко улыбалась, несмотря на гипс, и, кажется, была рада видеть Леона. Настроение Леопарда тут же взлетело, словно ракета в стратосферу. Не из-за радушия Насти, нет. Просто ее присутствие значило, что лоснящаяся морда у тени не из-за Альбины. Воодушевленный Леон побежал к гостевому дому, где Альбина оборудовала небольшую больницу, и рывком открыл дверь. Альбина стояла прямо за ней, положив руки на кругленький живот. Кожа словно светилась, волосы блестели здоровьем, а милая заколка с цветком придавала его истинный налет легкомысленности. «Ты у меня такая красивая!» — выпалил Леон вместо приветствия. Брови Альбины скептически поднялись, но она не сказала ни слова. Леопард почувствовала себя так, будто прыгнул с парашютом на минное поле. «Куда двигаться дальше-то?» «Я скучал!» Осторожно начал он. Альбина прищурила глаза. Кажется, у Леона осталась одна попытка. «Прости!» – выпалил мужчина. «Я не то совсем имел в виду. Просто факт. Ты же знаешь, как я люблю тебя и нашего будущего ребенка. Разве я оставался бы рядом из-за истинности?» «Именно так ты и сказал?» «Дословно!» – строго ответила Альбина, отведя взгляд. «Обижена, но уже разговаривает и не убегает. Хорошо». Я имел в виду, что если бы я мог на тот момент избавиться от истинности, то сделал бы это и не был с тобой. Альбина возмущенно втянула воздух, и Леон поднял вверх руки. Да слушай, я не был бы, потому что вбил себе в голову, что ты на двадцатник меня старше, что мы не пара. А истинность, она помогает верхом почувствовать свою идеальную половинку и не обращать внимания ни на какие разницы в возрасте, недостатки и прочее, понимаешь? Я говорю о том, что истинность помогает не потерять важного для тебя человека, а я бы потерял, если бы не она. Леон выдохнул после такой быстрой и эмоциональной речи, аж запыхался. Почему Альбина молчит? Леон с тревогой смотрел в глаза любимой, а она все еще не говорила. — Как наш малыш? Как ты себя чувствуешь? Начал прокладывать дорожку к примирению Леопард. — Останешься здесь со мной помогать клану бродячих? — неожиданно спросила Альбина. Леон аж рот раскрыл. «Здесь? Остаться? Почему? Но как же гибриды?» «Не навсегда. Пока все не нормализуется. Мы с тобой очень пригодимся, тени. «Да у него все в сто раз лучше, чем у меня. Разве по нему не видно? Морда довольная, Настя рядом». «Это тебе так кажется. Оставайся и сам все увидишь. Тем более, мне кажется, только ты можешь помочь ему избавиться от побочки». В Леоне тут же проснулся исследовательский интерес. — Точно, у тени же должны возникать приступы сильной боли при близости к Насте. — Они вместе? — с любопытством спросил Леопард. Альбина обвела взглядом комнату, будто тут было полно людей, и едва заметно покачала головой. Леон ничего не понимал. — Так остаешься или нет? — требовательно спросила Альбина. Леон посмотрел в глаза любимой, потом на живот, будто у него был выбор, кивнул. Альбина расплылась в довольной улыбке и шагнула к нему первой, подняв руки для объятий. Леон, не дурак, тут же прижал к себе истинную, стараясь не нажимать на живот. Только ощущение внутри было странное, будто его обвели вокруг пальца, после вкусия манипуляций. «Как там Лина?» — положив голову на плечо Леону, спросила Альбина. Леон покосился на женщину. «Ты не знаешь?» «Знаешь о чем?» Леон воспроизвел в голове события того дня. Разговор, из-за которого убежала Альбина, состоялся как раз до ментального срыва Саши. О боги, ей еще только предстоит узнать. «Я знала, что оставляю ее в твоих надежных руках. Ты поэтому так долго не приходил?» Леон нервно облизал вмиг пересохшие губы. «Как сказать-то? И не собрешь же!» «Лина умерла!» – тихо произнес он. И тут же со стороны двери раздался стук чего-то о землю. Настя выронила бутылку воды и стояла, открыв рот от шока.